В горы двигался целый отряд общим числом человек 50 Возглавлял его принц Абель, довольный и гордый. Барон ехал где-то в середине, справедливо полагая, что мишени с себя состроить всяк дурак может, а вот уцелеть, если дракон налетит. Не налетел. Но и над логовом флаг не вывесил, заявляя, что я здесь. Идите сюда, герои. это в сказках к логову гнусного ящера разве что не тропинка проложена, и храбрый рыцарь двигается спасать прекрасную принцессу напрямик, не обращая внимания на бытовые мелочи. В жизни же дракона предстояло еще найти. Тут, правда, принцу повезло. Они не успели пропутешествовать по горам и три дня, когда на пути им встретился бродячий министрель. Есть такая категория, часто не ни умом, ни талантом. Объединяет бродячих министрелей несколько качеств. Слишком длинный язык, неумение творить по заказу и нежелание кому-либо подчиняться. Часто ещё и любовь к горячительным напиткам. Но этот явно был не из таких. Молодой парнишка просто шёл по горам, чисто для развлечения наигрывал что-то на свирели и вынырнул, Мало не под копыта коню принца. Конечно же, его высочество тут же заслонили. Министрелю нацелили в нос несколько луков и копий и поинтересовались, кто таков и куда путь держит. Хотя и так видно было. Ну, кто еще, кроме министреля? Потрепанная куртка украшена блестками и нашивками». За спиной старый кожаный мешок, в котором брякает что-то подозрительно похожее на бубен. Поверх него привязана гитара, русые волосы растрёпаны, а улыбка наглая и весёлая. И стесняться или бояться Министрель не собирался, а вместо этого отрекомендовался. «Анри, Министрель, иду с севера на юг, говорят, там теплее и платят больше. А вы, господа, куда?» «На битву с драконом? А с вами можно?» «Я потом обещаю честно воспеть героизм победившей стороны. В балладах, консонах, сагах, жанр на усмотрение заказчика. Оплата?» «Кормёжка и доставка до подножия гор. Обузой не буду, всё ж таки высокородных господ надо развлекать по вечерам. Почему бы и не моими скромными песнями?» Барон был слегка недоволен. Но принц согласился. Ещё через пару дней отряд опять пополнился. На этот раз к нему присоединились люди графа де Ланьи, который тоже шёл по горам с надеждой обнаружить дракона. И ещё несколько авантюристов-одиночек. И даже одно чудо в перьях. Сын купца, который твёрдо решил спасти принцессу, и с этой целью сбежал из дома. папа был категорически против таких планов, приземлённо считая, что сыну надо бы разбираться в качестве ткани да с поставщиками. А геройство стоит оставить героям, тех уже всё равно не вылечишь. В итоге сын украл у папы аж шесть золотых монет и кое-как с горем пополам добрался до гор. Остатка денег хватило на скудные припасы и ишачка. который в горах не уступал королевскому скакуну, а то и был удобнее, ибо мельче и маневреннее. Над романтическим дурачком посмеялись, но к отряду примкнуть разрешили. Дракон же! Крупный, опасный! И, может быть, этот сожранный сын купца пойдет рептилией вместо принца или графа? Кто его ящер знает с его вкусовыми предпочтениями? Процессия двигалась по горам, ориентируясь на дракона. А мерзкий ящер особо и не скрывался. Рептилия прилетела, как и обычно, на кормёжку. И трактирщик лично решил подать огнедышащей твари её обед. Притащил туши, разложил на траве и затеял светскую беседу, стараясь не глядеть на зубы и когти. «А вот вы, ваша милость, и не знаете, что вас опять воевать идут». Дракон шевельнул когтями, мол, пусть идут. «Да, еще какой-то отряд большой. Барон Картан хотел один идти, а тут и принц Абель с гвардией подошел. Вот они и объединились». Дракон чуть склонил голову, мол, «говори, говори». «А еще мне дополнительно известно, что и маг какие-то противодраконьи стрелы нашептал или зачаровал. Так что вы б поосторожнее, ваша милость. Не хочется выгодного клиента терять. Дракон кивнул и задумался о чём-то своём. Трактирщик тоже решил, что его миссия выполнена. Предупредил – имеющий уши да услышит. А коли не ушей, не ума, но к дракону это не относится. Умный хищник. Замок барона Картана был хорошо укреплён. Высокие стены, котлы со смолой на стенах, камни, требушеты и даже одна катапульта. Дорогая собака, но дело того стоило. Увы, от дракона это помогло мало. Когда мерзкий ящер пикирует сверху, бросает во двор что-то горючее и парой выдохов подпаливает башни, вот тут и поймёшь, за что их истребляли. Вот тут и пожалеешь, что не всех. Сволочь! Замок занялся, что та солома. Едва людей вывести успели. Но отстраивать его... Ох, что-то подсказывало дворне, что в ближайшее время барону будет ни до чего, кроме своего дома. А мерзкая чешуйчатая тварь ведь никуда и не улетела. Кружила над замком, выхватывая то одного человека из толпы, то другого, поднимая повыше и отпуская. Лепёшки получались очень высокохудожественные. Но баронские домочадцы были далеки от драконьего чувства прекрасного. Арбалетные болты от мерзкой твари только отскакивали. Про и говорить не стоило. Дохнув на прощание огнём, Добавив коллег и саданув хвостом по чудом уцелевшей башне, дракон улетел. А измученным людям теперь надо было как-то позвать на помощь, сообщить о случившемуся барону, да и вообще убираться в деревню. А то в горах не сильно поночуешь на свежем воздухе. Там не только дракон людей любит». За пять дней нападением подверглись шесть деревень, на которые дракон посбрасывал сверху куски камня, три разбойничьих лагеря, которые мерзкая рептилия просто залила огнем, замок графа де Ланье. Дракон оказался весьма и весьма трудолюбивым, делая по два-три налета в день. Там поджег, там камень скинул, здесь еще что-то горючее. Но горючее как-то осталось вне внимания людей. Понятно ж, что дракона огнедышащий. Вот от его дыхания всё горит, и даже камень плавится. А снаряды с запретной магией... Да откуда такие могут взяться у дракона? Ниоткуда. Обознались. Впрочем, в замке графа чудовищу чуть-чуть отомстить смогли, ранив его в крыло. Но толку-то. Всё равно разнёс всё. До чего добрался, чуть ли не до основания. Прихлопнул хвостом двух старших сыновей графа, да еще и кучу навалил на пожарище. А что летать ему было плохо и больно, так улетел же, а может еще и вернется, гад».